Глава пятая. Я вышла на улицу и пошлёпала вперёд. Да уж, точно. Не дай бухами такую бабищу над собой. Хотя мне тоже попадались разные начальники. Едва окончив институт, я устроилась на работу в бюро переводов. Помните, раньше молодых специалистов обязывали отработать два года по распределению? Вот мне и досталась служба при Министерстве обороны. Особо там, правда, не напрягали, но в начальниках ходил майор Маркин, не знавший языков, но в полной мере овладевший военной выправкой. Как-то раз я тысковала за письменным столом, проклиная злую судьбу, забросившую меня в это отвратительное заведение. Работы нет, а домой раньше шести не отпускают. По магазинам тоже не пробежишься, потому что нужно иметь пропуск на выход. Одним словом, жуть. Но тут появился майор и заявил. «Васильева, поедешь на дачу к нашему генералу. День рождения у него, гости ждут. Кино им привезли. Будешь переводить с ангольского». Я попыталась было объяснить Чурбану в военной форме, что ангольского языка не существует. В Анголе говорят на португальском. «Один шут!» — отмахнулся солдафон собирайся живей но у меня французский немецкий другими языками я не владею слабо сопротивлялась я маркин покраснел васильева шагом марш к машине больно умная французский немецкий велено перевести фильм вот и действуй других никого нет отставить разговорчики «Сами понимаете, в каком настроении я прибыла на мероприятие». Меня провели в кабинку, дали в руки микрофон, в зале расселись гости. Я шумно вздохнула и решила. «Ну, выгонят меня с позором, и что? Даже лучше, избавлюсь от противного Маркина». Экран засветился, на нем появилось изображение степи. «Может, и обойдется», — подумала я. Португальский язык похож, правда, весьма отдаленно, на французский. Кое-что я пойму, а остальное додумаю. Но не успела я успокоиться, как перед глазами возникла юрта, затем два всадника, начавших гортанный диалог, и до меня дошло, что лента на монгольском языке. Очевидно, в нашем отделе барахлит телефон или у Маркина в ушах два банана — У него попросили специалиста с монгольским языком. И куда было деваться? Схватив микрофон, я понесла чушь. «Здравствуй, Батыр! Привет, друг! Зачем приехал?» Тут камера дала общий план. Я увидела у юрты несколько женских фигур и в порыве вдохновения продолжила. «Жениться хочу на твоей сестре!» «Заходим, договоримся!» Всадники рядом поскакали к юрте. Я обрадовалась. «Неужели угадала, и дело катит к свадьбе?» На всякий случай добавила. «Твоя сестрица красавица. Я влюблен в нее». Хотела было далее развить тему, но тут вдруг один из всадников резко взмахнул рукой, и откуда ни возьмись, появилась целая армия людей на коротконогих конях. Началась битва. В разные стороны полетели отрубленные головы, полились реки крови. В полном ужасе, уставившись на смертоубийство, я обреченно пробормотала. Не договорились о Колыме за невесту, из-за этого и возникла великая битва. От позора меня спасли два обстоятельства. Во-первых, генерал и его гости сильно поддали, им, очевидно, было все равно, что показывает. А во-вторых, киномеханик, сержант лет сорока, засмеялся и тут же сеанс прервался. «Что случилось, Сергей?» — спросил генерал. «Ща, пётр Иванович, налажу!» — крикнул механик. «Копию плохую прислали, пленка рвется, зараза!» Потом сержант повернулся ко мне и подмигнул. «Значится так, главное, не тушуйся». Пётр Иванович минут через пять заснёт. Он, когда на грудь примет, всегда кемарит. Только он захрапит, остальные разбредутся. Оно и правильно, смотреть эту нудятину невозможно. Нет бы чего хорошего заказал. Так подавай ему войну обязательно. На всякий случай запомни. Ни о какой свадьбе тут и речи нет. Сплошная драка. Тот, который в синем халате, плохой. В красном — хороший. И он снова включил аппарат. Очевидно, Сергей хорошо знал Петра Ивановича, потому что вышло, как он обещал. Спустя полтора часа генералы разбудили. Он открыл красные мутные глаза и спросил у меня. «Себе чего?» «Я переводчица. Распишитесь, пожалуйста, в наряде». «А-а-а», протянул генерал. «Давай, конечно. Молодец. Хорошо все объяснила». «Одно не понял, кто из них за красных, а кто за белых дрался. Тот, который в синем халате, самый главный белогвардеец, а в красном наш, Чапаевец», — нашлась я. На следующий день Маркин, притормозив около моего стола, заявил. «Молодец, Васильева. Петр Иванович очень тобой доволен остался. Говорит, три раза до этого фильм смотрел и ничегошеньки не понял». А ты всё отлично перетолковала. А ведь скривлялась, не знаю, ангольский. Теперь, если кто из Анголы приедет, только тебя отправлю». С гордо поднятой головой Маркин удалился, а я осталась сидеть, раскрытым ртом. Все оставшиеся месяцы до увольнения я в ужасе вздрагивала, боясь, что меня и впрямь представят к ангольцам, которые в те годы считались нашими братьями по оружию. Придя от этих воспоминаний в хорошее расположение духа, я дошла до уродливой пятиэтажки, обнаружила нужную квартиру и позвонила. «Вам кого?» — спросил детский голосок. «Соню, почтальона». «Баба!» — завопил ребёнок, громыхая замком. «К тебе тётенька пришла!» Дверь распахнулась. Я увидела крохотную прихожую, и маленькую черноглазую женщину, выцаравшую руки посудным полотенцем. «Вы ко мне?» — настороженно поинтересовалась она. «С претензией. Пропало что? Журнал спёрли?» «Что вы?» — приветливо улыбнулась я. «Просто хочу кое-что узнать». «Идите на кухню», — велела Соня. Я втиснулась в пятиметровое пространство и подавила тяжёлый вздох. Это сейчас у нас огромный двухэтажный кирпичный особняк и дом работницы с кухаркой. Но большая часть моей жизни прошла в Медведкове, как раз на такой кухне, где между холодильником и крошечным столиком оставалось место лишь для одной табуретки. Как только не пытались мы с бабушкой увеличить своё жизненное пространство. Сначала тащили изил в прихожую Но тогда стало негде повесить вешалку. Поставили его в комнату и лишились сна. Старенький агрегат тарахтел так, что дрожали диван, стулья и буфет. «Садитесь», — предложила Соня, вытаскивая из-под стола табуретку. Я осторожно опустилась на колченогую скамеечку и решила сразу брать быка за рога. «Меня зовут Лена Гладышева». «Соня», — ответила почтальонша, — «вчера вечером около восьми вы разносили почту?» «А как же? Два раза в день положено», — кивнула Соня. «Я аккуратно разложила». «Откуда вы взяли конверт с долларами?» Соня покраснела так, что губы ее слились по цвету со щеками. «Какой конверт?» — прозаикалась она. «Я ничего не знаю». Я пару секунд молча смотрела на нее. Потом вынула кошелек, вытащила сто долларов и тихо сказала. «Сонечка, вы не сделали ничего плохого. Мне просто надо знать, кто вручил вам деньги». Почтальонша уставилась на зеленую купюру, потом тоже очень тихо спросила. «Это мне?» «Да», — кивнула я. «Если расскажете, как было дело». «Не знаю, деньги-то какие огромные», — покачала головой Соня. «Я так объясню, бесплатно. Муж ваш постарался». «Да ну», — фальшиво изумилась я. «Давайте-ка поподробней». Соня облокотилась на подоконник и начала рассказ. Вчера она подошла к подъезду, где живет Ленка около половины восьмого но не успела открыть тяжелую дверь, как была остановлена мужчиной. «Вы почтальон?» — спросил он. Соня кивнула. «Сделайте одолжение», — попросил мужик. «Положите в ящик 120-й квартиры этот конверт». Почтальонша испугалась. «Ни за что! Мало ли чего там внутри!» «Да вы не пугайтесь», — улыбнулся мужик. «Там всего лишь деньги». Он раскрыл конверт, и Соня увидела доллары. «Жена моя, бывшая, там живет», — грустно объяснил он. Ушла, дверью хлопнула, и сына забрала. Гордая слишком, алименты не берет. Пытался ей деньги давать, назад швыряет. «Вот, думаю, конверт придется ей принять, но не станет же его в подъезде бросать». Честно говоря, объяснение выглядело не слишком убедительно. Но Соня, женщина недалёкая, больше всего на свете она любит любовные сериалы. Поэтому она взяла конверт и, получив 100 рублей за услугу, положила его в железный бокс. Вот если бы её попросили вынуть из ящика конверт с деньгами, то Соня никогда не пошла бы на такой шаг. А чего не положить? Ведь она ничего не забирает, а прибавляет. И как этот мужчина выглядел? Соня наморщила лоб. «Да обычно. В куртке такой чёрной и брюках. Лицо, помните?» Она насупилась. Волосы тёмные, вьются слегка, длинные, уши прикрывают. Я почувствовала лёгкий озноб. Олег тоже был темноволосым, и волосы у него велись, но не мелкими кудряшками, а лежали красивой волной. И он любил, когда пряди спускались ниже мочек. Балетные часто носят длинные волосы, но у Олега имелась на то особая причина. На виске у него было родимое пятно. Приятель стеснялся отметины и, как мог, прикрывал ее. «Глаза кари перечисляла Соня. «Большие такие, под ними синяки. Я еще подумала, на больного похож». Мне стало нехорошо. Тёмные круги под глазами у Олега были с детства. Его бабушка в своё время обижала чуть ли не всех московских педиатров, требуя от них ответа на вопрос, почему у её внука такой болезненный вид. Но медики только качали головой. Никаких недугов у Олега не было. С нагрузкой в балетном училище он справлялся легко, даже насморк не цеплялся к Гладышеву. Вся Москва в метро чихала и кашляла, он спокойно ходил без шапки в самый сильный мороз. Просто у него была очень тонкая кожа вокруг глаз. Вот сосуды и просвечивали. Кстати, в подростковом возрасте предприимчивый Гладышев часто пользовался этим обстоятельством. Приходил домой и валился на диван с книжкой, но тут, как правило, появлялась бабушка и, потряхивая поводком, говорила «Олежек!» «Кара хочет гулять!» Гладышев откладывал томик, тяжело вздыхал и уныло отвечал. «Сейчас, Бусенька, только дух переведу, что-то голова кружится». Старушка бросала взгляд на бледное лицо внука с огромными синяками под нижними веками и поспешно сама собиралась на улицу, приговаривая. «Отдыхай, детка, ты впрямь ужасно выглядишь». «Куртка на нем была», — продолжала Соня. «Черная, а может, темно-коричневая, кожаная. Я плохо разглядела, хоть перед подъездом горит фонарь, да вокруг-то темно, восемь вечера, февраль, самая ночь. Вроде джинсы у него еще из-под нее виднелись». Я молча слушала почтальоншу, пытаясь справиться с тревогой, змеей, вползавшей в душу. Олег всегда предпочитал короткие куртки и джинсы любил больше любой другой одежды. «Приятный такой мужчина», — продолжала Соня. «Стройный. Наверное, бывший военный». «Отчего вы так решили?» — удивилась я. «А спину ровно держит», — пояснила она. «Словно палку проглотил. Сейчас все скрюченные да ходят, а этот прямой будто накрахмаленный». И голова, как на подносе, подбородком вверх. Видать, себе цену знает. Ну чего? Похож на вашего бывшего. Что же вы от такого симпатичного мужика ушли? Да и при деньгах он, очевидно. Вот бы мне такой попался. Это Олег. Полуграмотная почтальонша очень четко описала осанку человека, профессионально занимающегося танцами. Абсолютно прямой позвоночник, лопатки почти сведены вместе и высоко поднятая голова. Когда всю свою жизнь проводишь в танце, это не может не отразиться на осанке. Значит, Гладышев отчего-то решил бросить Ленку и ребёнка. Теперь понятно, почему он испарился вместе с паспортом. Хотя странно, ведь его искали. Ну и что? Машину тоже объявили в розыск, и результат? Она стояла совершенно спокойно в самом центре города, и никто даже ухом не повел. Так бы изгнил автомобиль, не пройди мимо противная Нинка Расторгуева. Скорее всего, Олег уехал из Москвы. Впрочем, нет. В гигантском мегаполисе очень легко затеряться. Небось, снял квартиру в другом районе и живет себе припеваючи. Но почему? Конечно, чужая жизнь потемки. Однако со стороны казалось, что семья Олега и Ленки на редкость крепкая. Никакой корысти, женясь на Ленке, Олег не преследовал. У нее богатых родственников нет. А материальное положение Ленки на момент брака с Гладышевым было просто аховым. Когда Олег впервые привел к нам в дом Лену, еще до свадьбы, На ней была тоненькая курточка из дешевой синтетики. Это в январе-то. Она стянула в прихожей одежонку на рыбьем меху и быстро сказала. «Мне всегда так жарко, что мех я не ношу. Висит норка в шкафу, только пылится». Я посмотрела на ее красный нос, покрытую мурашками шею, и не поверила. Олег на самом деле любил Ленку и обожал Алешу. Так почему сбежала от них? Да еще так дико, заставив жену мучиться от неизвестности. «Вы узнаете этого человека, если я покажу вам его фотографию?» Спросила я. Соня кивнула. «Конечно». «Можно еще раз к вам зайти?» «Почему же нет?» Удивилась Соня. «Сегодня я весь день буду дома. Уборку затеяла». Я попрощалась с ней и пошла назад. Сейчас придется сообщить Ленке не слишком приятную информацию. Как она отнесется к тому, что супруг жив и от чего-то прячется? В подъезде дома Гладышевой меня ожидал сюрприз. Баба Клава не сидела на своем месте. Я сначала даже оторопела, не увидев ее на посту. Железные решетчатые двери оказались открытыми. Я вошла в лифт и ткнула пальцем в кнопку. С тихим ушуршанием кабина поползла вверх. Да уж, даже самая отличная дежурная иногда вынуждена отлучиться в туалет. Очевидно, бабе Клаве очень приспичило, раз она унеслась к себе, забыв проверить, хорошо ли заперты решётки. Дверь Лениной квартиры была приоткрыта, но этот факт меня как раз не удивил. Из-за старухи внизу Жильцы дома потеряли всякую осторожность, и Лена частенько не запирала замок. А зачем волноваться? Мимо бабы Клавы и пушинка не пролетит. А соседи тут приличные, в основном людей искусства. Олег построил квартиру в кооперативе, принадлежащем Москонцерту. «Эй, вставь чай, я замерзла!» — закричала я, стаскивая сапожки. «А лучше кофе, только нерастворимый!» «Слышишь, Лен?» Но в ответ не донеслось ни звука. Я вошла в комнату, служившую Гладышевым гостиной, и обомлела. Стенка раскрыта. На полу валяется одежда вперемешку с видеокассетами, фотографиями и книгами. Честно говоря, Ленка неряха. Особого порядка у нее никогда не бывает. Но что бы такое? Я распахнула дверь во вторую маленькую комнату. Раньше она была семейной спальней. Теперь Ленка спит в ней одна. Здесь все выглядело вполне нормально. Кровать, правда, не застелена. На спинке кресла висит кое-какая одежда, а на прикроватном коврике валяется подушка. Но у Ленки всегда так. В комнате Алеши царил порядок. Мальчик большую часть времени проводит у няни. Лена забирает его в пятницу вечером и возвращает назад в воскресенье. «Мне кажется, что это не лучший режим для ребёнка, но если учесть, что никаких помощников у матери нет, а работает она журналисткой, то, наверное, Алёша лучше с няней, тем более, что она живёт в этом же доме». Маленькая кроватка была аккуратно застелена пледом. Бесконечные ряды машинок выстроились на полках из светлого дерева. На письменном столе, слегка скривившись набок, сидел потертый коричневый мишка. Относительно аккуратно было и на кухне, вернее, как всегда. Грязная кастрюлька на плите, несколько чашек и таракан, кисло шевеливший усами в мойке. Я боюсь насекомых, поэтому, поискав глазами тряпку и не найдя ее, хотела уже возвратиться в большую комнату. Скорее всего, Ленка решила произвести генеральную уборку Случаются у нее раз в году подобные порывы, и, не доведя дело до конца, бросила. Но куда она сама подевалась? Может, пошла к соседке? Внезапно со двора раздался вой сигнализации. Я насторожилась. Похоже, кто-то из местных хулиганов решил обидеть мой «Пежо». Распахнув дверь луджи я выскочила наружу, чтобы посмотреть вниз, и закричала. На полу, высланном красивой итальянской плиткой, лежала скорчившись женщина. Мне понадобилось несколько минут, чтобы сообразить. Передо мной Ленка, скорее всего, мёртвая, потому что под её головой растеклось большое тёмное пятно. Преодолевая ужас, я села возле неё на корточке и прикоснулась к плечу, ожидая ощутить холод. Но пальцы почувствовали живое тепло, А потом Лена и вовсе застонала. Слабо, еле слышно, но отчетливо. Я потеряла всякий разум и принялась бестолково метаться по квартире, пытаясь разыскать телефонную трубку. У Ленки радиотелефон. Естественно, трубки никогда нет на месте. Она может валяться где угодно. На кресле, под диваном. Бросив взгляд на Софо, Я внезапно поняла, что подруга лежит на холоде, на плитке, правда, в брюках и свитере, но и безо всякой верхней одежды, и может, в придачу к проломленной голове, получить еще и пневмонию. Схватив плед, я быстрее птицы метнулась к балкону. Поднять Ленку побоялась, просто прикрыла ее сверху бормоча. «Сейчас, сейчас доктора вызову». Потом опять побежала в комнату. «Ну где же телефон?» Неожиданно в голову пришла мысль. «Надо взять свой сотовый и набрать номер Лены. Трубка запищит, и я быстро ее обнаружу». Вытащив крохотный аппаратик, я потыкала в кнопки, и тут же из-под диванных подушек понеслась бодрая мелодия. Я кинулась к дивану, потом остановилась и растерянно посмотрела на мобильный. «Похоже, я совсем с ума сошла. Могу же воспользоваться собственным телефоном».